Разноцветные мыльные пузыри плыли на фоне безоблачного синего неба. Высокий блондин в свободной рубахе и штанах, удобно усевшись на ветке раскидистого дерева, выдувал их прямо изо рта. «Сайрас!» На плече у мужчины удобно расположился маленький паучок. «Как ты думаешь, Татьяна когда-нибудь поймёт, почему не чувствительна к магии?» «Не знаю». Беззаботно пожал плечами шутник и создал особенно большой пузырь. Тот, переливаясь всеми цветами радуги, поднялся в небо и там лопнул, расплескавшись мыльными брызгами. Мужчина улыбнулся и продолжил. «Это не имеет значения. Если дар действительно есть в ней, то рано или поздно она ощутит узов. А потом всё пойдёт по накатанной. Не переживай, Гишка, у твоих друзей всё будет хорошо». «Я скучаю по ней», — неожиданно признался паучок и стыдливо прикрыл лапками. «Вот бы увидеть вновь». Все желания рано или поздно сбываются. Томанно отозвался мужчина и ловко подцепил махонького собеседника на палец, испытывающий в него вглядываясь. — Ты действительно этого хочешь? — Да, — стыдливо потупился паучок. — И хочу, я очень хочу стать человеком. — Я помню, — улыбнулся Сайрос и задумчиво посмотрел в пронзительное синее небо. — Татьяне не привыкать нарушать каноны. Быть может, она сумеет помочь тебе кто знает. Гишка ничего не ответил, лишь с молчаливой надеждой скрестил лапки на удачу.